Предисловие автора Настоящая книга составляет вводную часть к труду, который, как дальнейшее развитие изысканий автора по истории русского домашнего быта вообще, был предпринят благодаря живому участию в этом деле покойного Василия Андреевича Дашкова, предложившего этот труд автору еще в 1871 году с необходимыми материальными средствами для выполнения работы и для ее издания. Примечание. Домашний быт русских царей. Москва, 1895 год. Третье издание. Домашний быт русских цариц. Москва. 1901 год. Третье издание. Конец примечания. Заглавие книги вполне обозначает цели и задачи настоящего труда. Но выполнение этих задач, конечно, требует не тех сил, какими обладает автор. Его работа, во всяком случае, будет только попыткой уяснить себе эти самые цели и задачи, Ибо легко ставить вопрос и вовсе нелегко самим исследованием определить пространство и качество разработки этого вопроса. Понятие о жизни чрезвычайно обширно и чрезвычайно неопределенно. Поэтому немалый труд для исследователя – заключается уже в одном только раскрытии основных положений, способных пролить какой-либо свет на необозримый материал, оставленный прожитой жизнью. Жизнь народа в своем постепенном развитии всегда и неизменно руководствуется идеями, которые дают народному телу известный образ и известное устройство. Историки стремятся найти такие идеи в общей жизни народа, в его политическом или государственном и общественном устройстве. Но мелочный повседневный частный быт точно так же всегда складывается в известные круги, имеющие свои средоточия, которые иначе можно также именовать идеями. Если подобные мелкие круги народного быта не могут составлять предметы истории в собственном смысле, то для истории народной жизни они суть прямое и необходимое ее содержание. Раскрыть эти частные мелкие жизненные идеи – вот, по нашему мнению, прямая задача для исследователя народной жизни, но, само собой разумеется, что допытаться до этих идей возможно только посредством разнородных и разнообразных свидетельств самой же исчезнувшей жизни. Здесь и представляется беспредельное и необозримое поле для изысканий, на котором вдобавок не все то сделано, чего требует именно история жизни. Вместе с тем, изыскателя русской бытовой древности на первых же порах Изумляет то обстоятельство, что русский человек относительно своей культуры или исторической и бытовой выработки и в ученых исследованиях, и в сознании образованного общества представляется в сущности пустым местом, чистым листом бумаги, на котором по воле исторических, географических, этнографических и других всяких обстоятельств Всякие народности вписывали свои порядки и уставы, обычаи и нравы, ремесла и художество, даже народные эпические песни и так далее. То есть всякие народности, как бы не было незначительно их собственное развитие, являлись, однако, образователями и возделывателями всего того, чем живет русское племя до сих пор. Так все это представляется простому читателю, приходящему в пантеон нашей исследовательности, так сказать, со свежего воздуха, от простого здравого смысла. В самом деле до сих пор достоверно и без боязни. Никто не может сказать, находится ли что в русском быту собственно русское, самостоятельное и самобытное, В рассуждениях и исследованиях о том, откуда что взялось в русской старине и древности, оказывается, что русский своего ничего не имеет. Все у него чужое, заимствованное у финов, норманов, татар, немцев, французов и так далее. Русская страна для русского, как свидетельствует история, чужая страна. Он откуда-то пришел в нее сравнительно в очень позднее время, чуть не накануне призвания варягов, ибо до прихода Рюрика нигде не видать даже и в Курганах никакого следа русской древности, да и в Рюриков век виднеются все одни нормандские или финские, или другие какие следы, но отнюдь не русские, в смысле русского славянства. А между тем, благодаря даже всемирной выставке в Париже на которой боязливо было представлено на общий европейский суд так называемое русское древнее искусство, орнамент, рассудительные и знающие европейцы с особенным вниманием и любопытством отнеслись к своеобразию и самобытности этого искусства и засвидетельствовали, что до сих пор ничего подобного они не примечали нигде. С того времени, мало-помалу, В Европе стала расти мысль, что в ряду самобытной выработки искусства у разных народов есть, существуют признаки и самобытного русского искусства. Очень может случиться, что об этом впервые со всеми подробностями и со всеми доказательствами мы узнаем от французов или немцев, ибо собственными исследованиями до такой непредубежденной истины Дойти нам очень трудно. Наш ученый исторический и археологический кругозор стеснен до крайности. Дальше варягов в образе норманов, и кроме таких варягов мы ничего не можем рассмотреть. Между тем варяги-норманы, сколько бы их ни изучали, сущности объясняют весьма немногое и в нашей истории, и в нашей археологии. В этом очень скоро и легко убеждается каждый изыскатель, доходящий в своих изысканиях до этого знаменитого тупика нашей исследовательности. Вот непосредственная и первая причина такого множества мнений о происхождении Руси. Естественно, что та же причина заставила и автора настоящей книги отдать этому вопросу не последнее место. Быть может, увлекшись, он погрешил по этому поводу на многих страницах своей книги, но этому варяжскому вопросу он придает большое культурное значение как первому участнику в постройке на известный лад не только ученого, но и общественного воззрения на русскую древность и даже на русскую народность вообще. Этот варяжский вопрос, стороной своего нормандского решения, яснее и достовернее всего свидетельствует, что русский человек в своей истории и культуре в действительности есть пустое место. Одно такое решение заставляет снова пересмотреть все то, на чем утверждается эта истина, ибо как-то не верится, чтобы здесь именно находилась вся правда нашей русской исторической жизни». Примечание. Ворсо. Северная древности. Санкт-Петербург. 1861 год. Конец примечания. Вот почему вслед за объяснением, откуда идет русское имя, автор должен был представить соответственно своим силам короткий очерк истории русской страны с самых древних времен. Такое именно введение в историю русской жизни он посчитал решительно необходимым и неизбежным, руководствуясь той простой истиной, что корни всякой исторической жизни всегда скрываются очень глубоко в отдаленных веках. Вступив в эту древнейшую область с целью уяснить себе только русскую доисторическую старину, автор, конечно, не успел да и не мог воспользоваться многим, что даже прямо относилось к его задачам. Он может только желать, чтобы на этот предмет обратил надлежащее внимание исследователь, более сильный познаниями в этой области и более знакомый с источниками. История русской страны до варягов, в настоящую минуту необходимейшая книга, Если обратить должное внимание на требования, какие день за днем ставят науки антропологические, если Россия не займется изучением своей древнейшей старины, то она не исполнит своей задачи как образованного государства. Делая это уже перестало быть народным. Оно делается общечеловеческим. Эти золотые слова – сказаны достоуважаемыми нашими академиками Бэром и Шифнером еще в 1861 году по тому поводу, что у нас, как они заметили, со времен Карамзина ревностно занимаются той частью отечественной истории, которая основывается на письменных памятниках и которая необходимо прибавить идет только от варягов. Но колыбель нашей народной жизни, все то, что предшествовало письменности, именно курганные древности, оставляют в сыром виде без надлежащей разработки. Действительно, рассыпанные по нашей земле курганные древности скрывают в себе истинную, настоящую колыбель нашей народной жизни, Но они так разнообразны и разнородны, и относятся к стольким векам и племенам, что сколько-нибудь рассудительная обработка их не может и начаться до тех пор, пока не будут собраны и сведены в одно целое именно письменные свидетельства об этих же самых курганах. То есть о той глубокой древности, когда эти курганы еще только сооружались. Каким образом – мы станем объяснять курганные древности, когда вовсе не знаем или знаем очень поверхностно и неверно письменную историю нашей колыбели. Естественное дело, что прежде всего необходимо выслушать все рассказы, какие оставили нам о нашей колыбели античные греки и писатели римского и византийского веков. Это откроет нам глаза, способная с большим вниманием видеть и ценить немые памятники нашей колыбели. Это же откроет новые двери и к разъяснению не только древнейшей нашей истории, но и многих поздних ее явлений и обстоятельств. По общему плану своего труда автор не имеет ни сил, ни возможности входить в особое ученое исследование, по всем тем вопросам, какие могут возникать и нарождаться из самого заглавия его книги. Он предполагает ограничиваться только наиболее существенными сторонами русской жизни, дабы по возможности провести свое обозрение русской истории до ближайших к нам времен. Он достигнет своей цели, если, хотя и в коротких очерках, успеет обозначить главнейшие корни и истоки русского развития политического, общественного и домашнего в его существенных формах и направлениях с раскрытием его умственных и нравственных стремлений и бытовых порядков. Так предполагал автор. Но другие столь же и еще более неотложные занятия увлекли его на иной путь разысканий и расследований. С того времени как вышло в свет первое издание этой книги, многие вопросы нашей древности, в особенности курганное расследование, ознаменовались великим накоплением голых фактов и рассуждений, более или менее верных, а в иных случаях способных доказывать, как истину, самое противоречивое мнение и заключение. С большим усердием, Мы вскрыли и постоянно вскрываем могилы древних обитателей нашей страны и все-таки достоверно не знаем, наши ли это предки, или они чужеродны. История оставила нам множество народных имен, среди которых должны находиться и имена нашего русского славянства. Прямых свидетельств этому не имеем, но косвенных указаний немало. Пользуясь такими указаниями, автор предпринял попытку объяснить невнятные имена соответственно и географическому положению, что и было исполнено в третьей, ныне шестой, главе его труда. При этом автор должен выразить глубокую благодарность Щепкину за переводы некоторых глав географии Птолемея. По обстоятельствам, не имея возможности воспользоваться накопленным сокровищем новых исследований, указаний, толкований, автор оставляет свой труд в прежнем виде и объеме, исправив встреченные погрешности и дополнив некоторые главы новыми сведениями и свидетельствами древних писателей, везде преследуя основную цель своих изысканий, Раскрытие истории пребывания древнего славянства в пределах нашей русской страны. В высокой степени заботливо и усердно помогала автору в печатании этого второго издания, предлежащей книге, его дочь Марья Ивановна, которой он приносит сердечнейшую благодарность. По убеждению автора, внимательное изучение свидетельств и показаний древней географии и этнографии, достоверно выясняет ту непоколебимую истину, что от глубокой древности, по крайней мере, от первого века до Рождества Христова и от первого века по Рождеству Христову, славянское племя в Северной Новгородской области и в Южной Киевской области занимало господствующее положение – обозначаемое иногда греческим словом «василики», то есть «царюющие», «сарматы-василики», «языги-василики». Коренное, общее, как говорит Птолемей, имя племени, по-видимому, принадлежало Аланам, Алаунам, населявшим самое нутро страны. От них южную половину страны занимали Роксоланы – показавшая себя еще в войне с митридатовыми полководцами почти за сто лет до Рождества Христова, северная половина страны именовалась славянами. Восточный Прикаспийский край именовался Орсами, Алан Орсами, что видоизменяет тоже имя Роксолан. Одним общим именем вся страна у римлян прозывалась вместо прежней Скифии Сарматии, сокращенно от Савроматов Геродота. Греки в слове «савро» сохранили славянское имя «северо», обозначая этим именем славянское племя, владевшее доном. Это могучее племя под именем сарматов, истребившее скифов и овладевшее их землями, заставило римлян именовать всю страну Сарматией. В то время как южная половина населения страны с именами сарматов и роксолан, постоянно и немало беспокоила римлян по поводу налагаемой на них дани, северная половина с именем славян широко распространяла мирную колонизацию своего балтийского племени в глухих местах по рекам и озерам финского населения. На это достоверно указывают многочисленные имена земли и воды, каковы имена велетов-волотов, И имена Словен, раскрывающих вместе с тем особые периоды колонизации, из которых более древний период принадлежит Волотам, а от второго века по Рождеству Христову идет период Словен, завершенный периодом Словенско-Варяжским.